Они помолчали. Легулас, не мигая, смотрел на солнце и принялся было тихонько напевать что-то, но оборвал себя и воскликнул. «Да рассказывайте же! Время уходит, туман рассеивается, во всей долине только дым от ваших корешков и остался. Рассказ начнется с того, как я проснулся ночью в ворочьем лагере, связанный по рукам и ногам», — начал Пиппин. «Подскажите-ка, какое сегодня число?» 5 марта по счету Шира. По календарю Шира в каждом месяце 30 дней, подсказал Арагорн, и Пиппин начал по пальцам высчитывать, когда они расстались. Всего то 9 дней, а мне казалось не меньше года. Это было как в кошмаре. Дня три я могу припомнить, а если забуду что-нибудь важное, мэри поправит, а прочую мерзость и помнить незачем. И Пиппин стал рассказывать о гибели Барамира, о бегстве с орками и от них. Охотники кивали, когда их прежние догадки подтверждались. — Вот, кстати, ваши сокровища. Рагорн снял с пояса мечи и протянул хоббитам. — О, а я уж и не ждал его увидеть, — обрадовался мечу Мерри. — Им таки пришлось побывать в деле. Углук отнял. Ух, рыс свирепел же он. Я думал, убьет на месте, а он только отшвырнул их прочь, как будто обжегся. — вот твоя застежка, Перегрин. Продолжал Арагорн. — Это ценная вещь. Не стоит ею бросаться. Знаю, ответил Пиппин. Но что оставалось делать? Ты молодец, одобрил Арагорн. Не свободен тот, кто не может расстаться с сокровищем в час нужды. Тебе повезло, что удалось перерезать веревки, а уж свою удачу ты из рук не выпустил, одобрил Гимли. Чем немало меня озадачил, сказал эльф. Я думал, у тебя крылья выросли. Увы, вздохнул Пиппин. Я еще про Гришнака не рассказал. Он вздрогнул и решительно умолк, предоставив эту часть рассказа Мэрии.